Глава тринадцатая Значит так, бродячий Элл Ресается в очень интересном месте, Начал бес, но, заметив тоску В моих глазах, запел по-другому Я тебя понимаю, босс, наверное Куча бабла, белый жемчуг Парень ты фартовый Но это жирный элитник Во всех отношениях В общем, завалить его нелегко Но не для тебя Вскочив со стула, бес прошелся до окна Типа на лебеде полюбовался Вернулся и продолжил. — Ты же крут, босс! По татарским глазам вижу! Чертяк все же вызвал улыбку. По глазам он видит. — Ладно. — Рассказывай, что с него фармят. Форумы и общение с аборигенами не прошли даром. Местный сленг начал прилипать. — Во! — белобрысая морда улыбалась. — Наш человек! — Я так понимаю, жемчуг и горох по боку? — Это тебе. Что интересного для меня? — О! Какое-то время бес не знал, что сказать. А я переключил тему для собственного подтверждения. Спросил еще раз, хотя сам еще точно не знал, почему. «Ты со мной?» «Те братки вроде серьезные. Достать могут. А француженка вообще стерва. Рыжий вроде и балбес. Каких поискать? Но не пахнет от него паскудством. Не знаю, как определил. Умение Стикса тут ни при чем. Жизнь подсказала. Такой человек может стать другом». И выбор теперь стоял за ним. Но ничего из ряда вон, типа хлопания дверьми и набивания цены, я не ждал. Начну с того, бес вдруг стал серьезным, даже представительным. Этим браткам меня не достать. Как-нибудь потом расскажу. Медичи скривил лицо и махнул рукой в сторону лебедей. Но, в общем-то и раньше было понятно, что рыжему пофиг, а после подтверждения стало еще проще. Интерес для тебя. Есть такая штуковина. Называется «Кристалл опыта». Выпадает с Элла. На ауке камушек дороже белки. А фишка в том, что, проглотив его, ты получаешь на 25% больше опыта. Целые сутки. Не спеши, заметив мой скепсис, добавил бес. Топы с этим кристалликом с 99 девятого на 100 прыгают. Боевая конста, поддержка клана, все дела. А вот теперь прикинь. Сколько ты на своей можешь за сутки накинуть? Под моим четким руководством, конечно, — поспешил Рыжий. «Наверное, уровни десять», — ответил я. «Вопрос в другом. Зачем мне это?» «Как это зачем?» — искренне возмутился бес. «А прокачка?» «Ладно, допустим, тебе это не особо интересно. Тогда вспомни, что ты сделал сегодня». Бес начал загибать пальцы. «Темные небеса. Мелкий, говнистый клан, но своего не упускают». А ты там многих обидел, даже больше опустил на глазах у всех. Да и медичи после сделки сто пудов объявят тебе личный коз. И третье, самое интересное, демос и фобос. Бандиты, причем реальные, не смотри, что они такие добрые и вежливые. Присматриваются. У этих братков не то что по локоть, по пояс все в крови. Думаешь, зря что ли про фосфора уши терли? Они же его и слили. Их гранатка на том видосике бабахнула. А теперь боятся. Скупают, запугивают, отнимают. В общем, все сферы распада идут строго через них. Интересный тип, мой новый друг. Сначала косит под полуадаптированного социопата, а тут вдруг включает умного и доходчивого. Не слезут, я уже говорил. Если даже перса сотрешь, все равно найдут. И в реале не спрячешься. Тут он хитро улыбнулся. «Как я понял, Реал тебя не особо парит, значит, выход только один. Качаться и лить их, качаться и лить до бесконечности. Как тебе такой интерес?» «Умеешь уговаривать, чертяка. Какой план?»